Я кивнул, я сердцем это чувствую, сказала она, и потом, как вы думаете, неужели эта бедная девочка, его мать, отдала бы мне его, если бы не была уверена, что это ребенок Тома? Неважно, как эта девочка поступила, даже если правда то, что о ней говорят, но разве мать может не знать, она должна знать? Да, сказал я. Но я сама это чувствовала сердцем. Я написала ей письмо, я поехала к ней, увидела маленького. О, я поняла не только это. Когда его увидела и взяла на руки, я убедила ее, что должна его установить. Но вы оформили это юридически, спросил я, чтобы она не не тянула из вас. Произнес я после некоторой заминки. «А, да», — ответила она, видимо, не уловив мои мысли. «Я наняла адвоката, чтобы он съездил к ней и все оформил, и денег ей немного дала. Бедная девочка хотела уехать отсюда, перебраться в Калифорнию. Денег после Вилли осталось немного. Он истратил почти все, что заработал, но я дала ей сколько могла — шесть тысяч долларов». «И так Сибилла все же не осталась в убытке», — подумал я. Хотите его подержать? предложила Люсьи в порыве великодушия, протягивая мне дорогостоящее дитя. Конечно, сказал я и взял его. Я прикинул его на вес с большой осторожностью, чтобы он не рассыпался у меня в руках. Сколько он весит? спросил я и вдруг понял, что говорю как человек, собирающийся что-то купить. Шесть девятьсот, живо ответила она и добавила: это очень хорошо для трехмесячного. «Да», — сказал я, — «это много». Она освободила меня от ребенка, легонько тиснула его, прижав к груди и наклонив к нему лицо, а потом положила его в кроватку. «Как его зовут?» — спросил я. Она выпрямилась и, обойдя кроватку, стала рядом со мной. «Сначала», — сказала она, — «я хотела назвать его Томом. Я было почти решила, но потом поняла, я назову его как деда». Его зовут Вилли, Вилли Старк. Я вышел за ней в маленькую переднюю. Мы остановились у стола, где лежала моя шляпа. Она повернулась и пристально заглянула мне в лицо, как будто в передней был плохой свет. Знаете, сказала она, я потому называла его Вилли. Она все еще вглядывалась в мое лицо. Потому, продолжала она. Потому что Вилли был великим человеком. Я, кажется, кивнул. Да, я знаю. Он совершал ошибки, сказала она и подняла подбородок, как будто с вызовом. Тяжелые ошибки. Может быть, он не хорошо поступал, как тут говорят, но здесь, в глубине, в душе, она положила руку на грудь, он был великим человеком. Она больше не интересовалась моим лицом, не пыталась разгадать его выражение. Сейчас я ее не интересовал, как будто меня не было. Он был великим человеком, заключила она почти шепотом. Затем она снова посмотрела на меня, уже совсем спокойно. Понимаете, Джек, сказала она, я должна в это верить. Да, Люси, вы должны в это верить. Вам надо в это верить, чтобы жить. Я знаю, что вы должны в это верить. Я и не ожидал от вас ничего другого. Так и должно быть. Я это понимаю. Ведь дело в том, Люси, что я сам должен в это верить. Я должен верить, что Вильли Старк был великим человеком. Что случилось с его величием, это другой вопрос. Может быть, он пролил его на землю, как проливается жидкость из разбитой бутылки. Может быть, он сварил его в кучу и разом сжег в темноте, словно большой костер, и не осталось ничего, кроме темноты и мерцающих углей. Может быть, он не умел отличить свое величие от своего ничтожества и так смешал их, что все испортил. но величие в нем было. Я должен в это верить. И когда я пришел к этому убеждению, я вернулся в Бёрдонс-Лендинг. Я пришел к этому убеждению не тогда, когда смотрел вслед Рафинадо, поднимавшемуся по лестнице из полуподвального коридора публичной библиотеки, и не тогда, когда Люси Старк стояла передо мной в передней облезлого белого домика на ферме, но и это и все другие события, происходившие вокруг меня, привели меня в конце концов к такому убеждению и вере.